Глава 18. Искатели артефактов. Волшебники катались в снежной мешанине, нещадно наминая друг другу бока. Баронесса стояла неподалёку, опираясь на подобранную в сугробе трость, и безмятежно наблюдала за дракой. Наконец, столько по одной ей ведомым признакам, решив, что в обоих достаточно, она соизволила вмешаться. Валигай! Если вы вознамерились убить вашего так называемого друга, я очень не советую этого делать. Его сомнительная личность нам ещё пригодится. Мужчины продолжали барахтаться в снегу и размахивать кулаками, не обращая никакого внимания на Лукрецию. Каждая их реплика прерывалась тяжёлым дыханием или очередным томаком. Чтоб я ещё раз тебе поверил? Да чтоб тебе! Жалко, что ли? Итак, вещи пропадают. Одной больше, одной меньше. Баронесса вздохнула и поудобнее перехватила трость, которая в её умелых руках служила не хуже, чем какая-нибудь волшебная палочка-варучалочка. Болезненный тычок острым металлическим концом достался Чингису. Вольгу же пожилая дама снисходительно ухватила за ухо, чтобы обуреваемый праведным гневом волшебник не вздумал воспользоваться неожиданно приобретенным преимуществом. «Хватит!», «Хватит — скомандовала, как отрезала аристократка. «Вольга, не думаете же вы, что во всех ваших бедах виноват господин поддельный проверяющий? Он лишь с изобретательностью крысы тащит то, да успевает подобрать. Прошу без оскорблений, простонал согнувшийся пополам Чингис. Лукреция проигнорировала реплику, но ещё немного докрутила ухо своего нанимателя, который, судя по всему, немного уступал ей в самоконтроле, ибо снова бросился в атаку. "Волга, нас разыграли, причём не в самое удачное время только и всего. Только и всего? Только и всего? Только и всего?" Я доверял ему. Но, «Ну, значит, теперь не будете, рассудительно сказала пожилая дама. Она уже давно не доверяла никому. Я бы с радостью разделила ваш гнев, если бы не была уверена, что этот мошенник нам нужен. Полегче сыпить этоми, возмутился Чингис, упорно продолжая строить из себя невинную жертву. Встали оба и привели себя в порядок. «Вольга, оденьтесь, а то простудитесь!» — приказала Лукреция, отпуская ухо одного волшебника и предупредительно направляя трость в сторону другого. «И чтобы без сюрпризов! Второй раз буду бить серьезно!» «А это что тогда было? Ласковый подзатыльник?» — проворчал Чингис, поднимаясь и потирая голову, которая, как и живот, уже успела познакомиться с воспитательными методами баронессы. Оба драчунаи без того пострадавшие ещё до начала стычки, теперь в сколокоченной и впорванной грязной одежде, покрытой сажеными и кровоподтёками, выглядели хуже любого уличного забияки. Лукреция предусмотрительно встала между мужчинами, пока те отряхивались, бросая убийственные взгляды друг на друга, и начала методично нанизывать события прошедших дней на острый стержень своей логики. Чингес Вы, помнится, обмолвились, что ночью на подлете к городу заметили воронку смерча. Да кто бы ее не заметил, тут и летать не надо. И кажется, это были единственные правдивые слова, которые мы от вас услышали за прошедший день. Я попрошу. Снежок в попках, слепленный Вольгой, угодил оскорблённому мошеннику прямо в лицо и рассыпался белым крошевом, не нанеся особых повреждений ничему, кроме его гордости. Как дети малые, подумала про себя Лукреция, а вслух перешла к армейской лексике и более психологическому подходу. "Отставить!" прикрикнула пожилая дама, занесла трость А потом, внезапно ухунув, схватилась рукой за сердце и стала оседать на снег. Вольга тут же отбросила второй снежок, слепленный до плотности камня. Чингис закрыл рот, готовящийся исторгнуть очередную партию возмущенных слов. Оба волшебника кинулись к баронессе, поддержали под руки, не дали упасть. «Кольнуло что-то!» — слабо и смиренно пожаловалась аристократка. оттолкнула обоих и воспользовавшись возникшим замешательством продолжила гнуть свою линию заметьте в смерч вы догадались о природе его происхождения не удивлюсь даже если точно узнали артефакт ставшей причиной природного катаклизма да кто ж его не узнает персинеродогаста одна из волшебных легенд вот именно Поэтому сообразив, что такой мощный артефакт не спроста оказался вне стен дома, да ещё в чихты неумелых руках, вы решили разведать обстановку, для чего и явились на Колейную улицу под видом проверяющего. Так, ну так, с гордостью не соответствующей моменту, усмехнулся Чингес. Не думал, что мне так легко поверят. Баек из десяток заготовил, а не понадобились. Обрадовался я за тебя, дурака, с горечью сказал Вольга, надевая через голову рубаху. Думал, наконец, за ум взялся. Может, и взялся. Да как удержаться, когда такая возможность? Очень просто удержаться. Вспомнить, кто теперь хозяин дома и на кого пойдут все шишки. Погодите, вмешалась баронесса, и бутон разговора снова начал набирать высоту. Я что-то пропустила? Домич, а эти почему я выстроил такой во всех планах замечательный барьер вокруг дома? Да потому что благодаря одному мелкому воришке знал наперечёт все каверзы, которые могут устроить дети. Ольга кивнул в сторону своего заклятого друга. Мы познакомились ещё подростками, когда вместе находились тут на воспитании, и не проходило неделю, чтобы Чингиз не пытался стянуть что-то из хранилища. Его ловили, возвращали украденное, наказывали, но всё повторялось вновь и вновь. И закончилось только тогда, когда его отпустили из дома. С тех пор, как, мне казалось, он начал честную жизнь. "Вот-вот!" радостно заголосил главный герой этой познавательной истории. "А теперь представь, что я получил последний шанс осуществить детскую мечту. Представь! Да вернул бы я тебе твоё барахло через недельку другую. Тут же главная идея сама возможность, понимаете?" Бранос и воспитатель смотрели на идейного вора скептически. Оба не верили в его чисто теоретические изыскания. Слушайте, я мог слинять с мешком ещё на мельнице, но вместо этого отправился спасать друга. Но ну, спасибо, спаса так спас, и попутно обчистил меня и моих воспитанников. И всё это только по дружбе, я так понимаю. А что вы рты разеваете? Ты чего и хочешь? К чему готовишь? «У вас в доме всего один человек, знакомый с реальностью и та временно!» «Пусть остается как приманка», — решила баронесса. «Человек не просто знакомый с реальностью, но еще и умеющий ее укращать. Кто бы ни был злоумышленником, в присутствии проверяющего он начнет запускать артефакты и когда-нибудь себя выдаст». А кто поручится, что сам подставной проверяющий не вытащит что-нибудь из хранилища? Порукой ваш волшебный талант. Мы же с вами проверяли барьер, кто бы и каким способом не протаскивал через него предметы. Чингис этот способней известен. Так что, Ольга, учитесь уже использовать людей, особенно тех, кто собирался подкинуть вам свинью. Неси важно, что я присутствую при вашем разговоре. Снова вмешался предмет обсуждения и могу не согласиться. Вальга только и произнесла Лукреция тем тоном, которым тренированные собаки дают команду в фас. Если ты не останешься, я сообщу совету о том, что ты пытался сделать, мрачно проговорил воспитатель волшебников, следуя предложенной аристократической доктрине. Несколько лет без возможности пользоваться волшебством пойдут тебе на пользу. Нет. Картина просто налченгис, прикладываю руку к албу. И это при том, что ты отлично знаешь, как я ненавижу ходить пешком. Уволь старую интриганку, она научит тебя плохому. Трость преподавательницы плохого тут же прошлась по хребтине великого трагика. Ладно, ладно, поднял руки поддельный проверяющий, показывая, что прекращает поясничить. Я и сам хотел остаться. — Мне же теперь покоя не будет, пока не узнаю, как кто-то из ваших паршивцев эти вещи выносит. Сам не додумался, так хоть у других подсмотрю. — А теперь, может, все же дойдем до лекаря? — предложила Лукреция, пока двое ее спутников не успели разрушить с таким трудом восстановленный мир, и махнула рукой в сторону нужного домика. — Вид у вас обоих, конечно, боевой, но не очень презентабельный. Я бы вам добром ни одну вещь не отдала, хоть волшебную, хоть нет. А уж горожане и подавно. Волга мельком взглянул в указанном направлении, хотел доблестно отказаться, дескать, само заживёт, а затем взглянул ещё раз и застыл. "Идём к лякрё", с неожиданной решимостью сказал волшебник. Разнежился, ты одомашнился. Фыркнул Чингис, уворачиваясь от россяристократки, наровящей ткнуть его в бок за недозволенной речи. Разнежижаешься тут с вами. Те на колокольчик над дверью посмотри. Чингис уставился на указанный предмет и стал светлеть лицом. Начертя кону умерец, как думаешь, сам к двери прикручивал? Да вряд ли, ответил Ольга. Хозяин бы заметил. О чём вы? потребовала посвятить её в суть обсуждения Лукреция. Очередной артефакт. Вольга кивнул, указывая на колокольчик. Очевидно, его создатель очень не любил незваных гостей, добавил Чингис. И что он делает? Оглушает любого невнимательного волшебника, который в него позвонит. Какая-то бессмысленная вещь, пробормотала Лукреция. Это ещё почему? Чуть ли не хором с обеды спросили кудесники. Если незваный гость пришёл с дурными намерениями, звонить в колокольчик он точно не будет. А, ну для совсем уж незваных гостей можно поставить ставни, перекусывающие человека пополам, пояснил Чингис. Что? Что вы на меня так смотрите? Сам видел, сам испытывал. Удивительно, что при этом ты до сих пор целый, а не в двух частях. Идевито сказал Вольга. «Чудак-человек, а еще воспитателем назвался!» — попенял ему приятель, открывая калитку во двор дома и проскальзывая в нее вперед своих спутников. «Говорю же тебе, не ворую я ради наживы, только из интереса. Меня сам хозяин позвал, чтобы эти ставни проверить, а то другие проверяльщики отказывались». «И что?» — с неожиданно детским любопытством спросила пожилая дама, благодарно кивнув в Ольге, придержавшему для нее створку. «Да что ты, оказалось, пощекочи их в нежном местечке под петлями, и путь свободен», — продолжал бравировать хвостун. Все трое поднялись на крыльцо и столпились прямо под артефактом. «Раз он наглушает волшебников, давайте тогда его попробую снять я», — предложила баронесса. «Нет», — Вольга поспешно отстранила руку Лукреции от колокольчика. «Не трогайте, мало ли чего». «Мало ли чего, это чего?» — спросил Чингис, и тут же, не дожидаясь ответа, перешел к другому животрепещущему вопросу. «Кто тогда снимать будет?» «Что вы тут снимать собрались?» Дверь дома резко распахнулась. На пороге стоял суровый, как утро после праздника, лекарь. Его обличающему взору предстала дивная картина. Двое мужчин и одна старуха, подняв голову вверх, Как заворожённые смотрели на его самый обыкновенный дверной колокольчик. Самогонки на Солнцевороте перебрали, что ли, а ну пошли с крыльца. Лекаря Сюксу узнав в пожилую даму, которая буквально вчера заходила с вежливой и очень разумной просьбой одолжить волшебникам медицинские книги. Да и не похожа она была на пьяную. Вот те двое потрепанных мужиков рядом с ней. Да, Хотя при ближайшем рассмотрении один из потерпевших оказался не безизвестным хозяином дома на Колейной улице. Лекер решил немного сбавить тон, то совсем чуточку, чем обязан. Добрый день, приветствовала его баронесса, окутывая себя облаком светских манер. Наше внимание привлёк ваш дверной колокольчик. Не подскажете, откуда он у вас? Как мне показалось при вчерашнем моём визите, его ещё не было. Кстати, ещё раз спасибо за книги. Молодой человечек, о котором мы с вами говорили, кажется, уже начал познавать глубины собственного невежества. Не за что. Немного растерялся Легарь. Пройдёте в дом? Благодарю. Если вас не затруднит, осмотрите моих спутников. «За обычную плату, конечно. Они немного увлеклись, улаживая некоторые взаимные разногласия». В Ольге с Чингисом оставалось только благоразумно молчать, слушая это густое красноречие и наблюдать за работой профессионала. Как примерные дети вслед за аристократкой, они послушно вошли в жилище лекаря, не забыв обстучать валенки о порог. Домик был чисто выметен, выскоблен, но другие следы наличия в нём хозяйки отсутствовали. Так откуда у вас колокольчик? Напомнила свой вопрос баронесса. Лекерь заметно смутился. Так я думал, это от вас подарок. За книги вечером кто-то на крыльце коробку оставил, постучал, а сам убёг. Я на вас и подумал. Лукреция неожиданно расхохоталась, задорно и заразительно так, что мужчины и сами заулыбались помимо воли, разрушая несколько скованную атмосферу. «Ну куда ж мне с моей клюкой бегать?» — веселилась баронесса. «Да и подарок у меня для вас будет совсем другой и немного позднее». «Да нет, конечно же, не вы лично», — тоже заулыбался лекарь. Я думал, вы мальчонку какого прислали. — А видели этого мальчонку? — посерьезнела пожилая дама. — Да нет, говорю же, не видел. Постучали и убежали. Это я уже предположил, что мальчонка шустрый больно. За минуту до калитки добежал и нет его. Баронесса и Вольга многозначительно переглянулись. — Кто бы это ни был, а цель одна — весень. Только он среди волшебников мог сообраться клекорю, резюмировала баронесса, когда они покинули домик. Ну, а как же мы? Подлатанный и обработанный всевозможными вонючими мазями Вольга шёл с коробкой, в которой не мелодично позвякивал колокольчик. Даже самый прозорливый ум не мог предположить, что вы на этой улице собираетесь бить друг другу лица. Морды, поправила настрянку Чингис. А вам виднее, не стала перечить Лукреция. Ну что, домой? с надеждой спросил фиктивный проверяющий, который с утра уже успел порядком нагуляться. Куда там, усмехнулся Ольга. Маловато артефактов мы пока выловили, наверняка ещё есть. Лукреция молча подала ему палку поисковик. Все волшебные предметы были предусмотрительно изъяты у Чингиса и разделены между аристократкой и её нанимателем. "Давайте мне, я уже знаю, как с этим управляться", протянул руку за артефактом, обойдённый доверием хитрёц, но тот же получил от Волги по пальцам. "Ай, вы что, теперь меня всё время бить будете?" "Не всё время, а только за дело", деловито ответил воспитатель, обменивая у Лукреции коробку с колокольчиком на палку-копалку. Поиски снова оказались недолгими. Артефакт вывел их на перекрёсток трёх дорог, а дальше стал клониться куда-то к земле на обочине, словно вдруг вознамерившись соответствовать своему первоначальному предназначению искать воду. Наверное, там что-то закопано, предположил Чингис и удостоился мрачных взглядов своих спутников, которые, конечно же, догадались об этом и без него. Что будем делать? Не копать же руками, задумчиво проговорил Вольга. Копайте волшебством, в свою очередь подсказала Лукреция. Если использовать волшебство, ты факт может и сработать. Баронесса огляделась в поисках решения и наткнулась взглядом на окно дома напротив перекрёстка, через стекло которого на них с интересом смотрела очень чистенькая и очень ветхая старушка. Тогда идёмте у людей лопату попросим, предложила пожилая дама. Чур, я не копаю, тут же окрестился Чингис. Тогда буду копать я, решила пококетничить Лукреция. Посмотрим, насколько у вас обоих гибкая совесть. Дверь в дом открылась уже после второго стука. Хозяйка видела их в окне и, видимо, ждала на пороге. Доброго здоровья, бабушка. Жизнерадостно пропел Вольга, рассчитывая на своё природное обаяние. Чингис тоже улыбался во все 32 белоснежных зуба. Баронеса на этот раз старалась держаться чуть поодаль. "Да какая я тебе, бабушка, бесстыжий?" неожиданно ответила хозяйка. "И если бы не хитрый прищур старческих глаз, гости решили бы, что им не рады". "И то, верно, матушка", попытался зайти с другой стороны северянин. Котяшка, ладышка, красавица. Ах ты, чёрт лебезачий, змеи ползучий, а ну не торохти. Ольга Растеряна замолк. Бабка Игрива подбоченелась, поправила узел ярко-голубого платка под подбородком. Так похорошело, что не узнал? И как на свадьбе моей с жонкой гуляли, чай не помнишь? То ли Лукреции показалось, то ли Вольга сбился с дыхания и немного посерел, затем вгляделся в выцветшие от времени глаза бабки. "Любава?" боязливо сказал он. "Она сама я. Да сколько лет-то уже прошло? Почитай не меньше семи десятков". Жизнерадостно объявила старушка. "А тебе-то сколь? Оно стало быть 90". Не узнал вот паршивец Тот я смотрю по городу всё ходит и даже не здоровается. Высоко взлетел, да загордился. Не узнал. Покаялся Вольга. А за какой надобностью тогда и велся с лопатой? Вдруг снова рассмеялся волшебник. Бабка засмеялась вместе с ним. Важба-важба, я без лопаты никуда. Получив заветные инструменты и хлебосольное предложение отобедать, маленький поисковый отряд вновь направился к перекрёстку. Ольга, клятвенно пообещавшей старушке вернуть инвентарь в целости и сохранности, собственноручно взялась за черенок лопаты и копала осторожно, боясь случайно повредить зарытый в землю артефакт. Наконец, глазам старателей предстало нечто, обёрнутое в светлую тряпицу. Вот поразит полотенце из кухни ещё стащил. Парабормотал себе под нос Вольга, осторожно выкалупывая свёрток из земли и понося его равата с неизвестного воспитаника. В развёрнутом полотенце оказалось самое обычное веретено. И чем оно нам грозит? А шеведомилась Лукреция, единственная из присутствующих, не разбиравшаяся в артефактах. Волшебники почему-то задумались. Позабыв на время о рожде, воспитатель даже протянул Витеночень Гиссу, чтобы тот тоже мог его потрогать. Сбивает с пути? предположил мошенник. По той дороге, высказал свою версию Ольга. Поэтому и на перекрестке по любопытству лобареса. Насколько оно опасно? Да не очень, ответил ей аниматель. Тут город, а не лес, чтобы пропасть, сбившись с дороги, надо сильно постараться. Тогда оставляем, решила Лукреция. Что? не понял Чингис. Оставляем в качестве приманки, а в Ольгина знакомая старушка как раз за ним и приглядет из своего окошка. Волга вдруг возбуждённо воскликнул Чингис. Что? Твой поисковик. Все посмотрели на артефакт. Палка к палка, безответственно брошенная на обочине дороги, совершенно очевидно пыталась ползти и указывала на одно из направлений развилки. Воспитатель Волшебников абсолютно не педагогично выругался и в суче в веретино баронессе подобрал палку. Та завибрировала в его руках, будто только и ждала этого прикосновения. Вот чёрт. Ольга выглядела уже не просто обеспокоенным, но серьёзно испуганным. «Что же там такое мощное, что поисковик так реагирует?» «Что бы там ни было, оно движется сюда!» — подлил масло в огонь Чингис. «Еще несколько минут назад такого не было. Ждем или идем навстречу?» «Ждем, но в случае чего будь готов унести отсюда баронессу!» Лукреция нисколько не возражала против такого вольного распоряжения собственной судьбой. «Уж если волшебники чего-то испугались, то не ей с этим чем-то тягаться!» После праздника улицы были безлюдны, что ещё больше нагнетало ужас ожидания. Все трое напряжённо вглядывались в том направление, куда указывал поисковик. Прошло несколько минут, прежде чем на дороге появились три небольших силуэта, причём два из них явно передвигались на четырёх конечностях. Чингис, как самый глазастый из компании, первый выдохнул с облегчением. Ольга заухмылялся вслед за ним. Локрисе понадобилось ещё несколько секунд, чтобы понять, в чём дело. По дороге, щеголяя летним платьем и посверкивая босыми ногами, шла Нина. По обеим сторонам, чуть впереди неё, трусили два серых волка, припавшие чуткими носами к утоптанному снегу. На плече у девочки дикарке был увесистый кулёк, который она с видимым усилием придерживала одной рукой. Завидев взрослых, юная волшебница что-то сказала волкам, и те подняли хищные морды, поглядели на торопящую троицу дикими жёлтыми глазами. "Они что, у тебя ручные, да?" опасение снова послышались в голосе Чингиса. "Волки, не понял, Ольга. Дети", пояснил мошенник. "Не всегда", со знанием дела ответила за своего нанимателя баронесса. В тем времени Мина подошла совсем близко, тяжело сбросила кулёк со спины прямо под ноги воспитателю, трехнула длинными спутанными волосами. "Этого хватит?" спокойно спросила девочка. Волки бесстрастными глазами наблюдали, как Вольга склоняется к подношению, разрезывает концы того, что наверняка являлась скатертью, и начинает извлекать поочередно на свет круглую чашу, гвоздь, подкову, пояс, пару сапог, браслет, огниво и еще много всякой мелочевки. «Как ты все это нашла?» — удивился воспитатель. «Ты же не приходила ко мне за поисковиком?» А волшебство пахнет, коротко бросила Нина и кивнула на своих магнатах-спутников. Они чуют след и вас почуили. Вольга посмотрел на палку-копалку в своей руке, бараньем на веретино. И как же тебе удалось договориться с горожанами, чтобы забрать все эти вещи? Вопрос был резонный. Девочка не отличалась красноречием и любовью к людям. Они сами отдали, с некоторым раздражением от общей непонятливости взрослых ответила юная волшебница, сверкнув зелёными глазищами. Конечно, отдали, поддержал Чингис. Попробуй не отдать, когда к тебе подходят в компании двух волков. Ты бы ещё с тиграми пришла. С тиграми? заинтересованно спросила Нина. Что? Не видела никогда? Волшебник улыбнулся, потёр руки, и рядом с ним стал вырисовываться воздушный тигр грозной фиолетовой окраски. Ват тигр беззвучно рыкнул и выгнулся, как гигантский кот. Кудесница взглядела на него оценивающе, с каким-то недетским удовлетворением. "Кес-кес", вдруг сказала она и поманила ветреное создание к себе. "Пойдём со мной". Тигр послушно подошел, ткнулся мордой девочки в плечо, потерся шерстью, а затем будто по безмолвному соглашению оба развернулись в направлении Калиновой улицы. Баронесса и Вольга с уважением покосились на Чингиса. «Воссоздать в таких подробностях движение грозного хищника — это настоящее мастерство! Вот только волшебник не глядел гордым творцом!» Она уводит моего тигра, как-то жалобно и растерянно сказал он. Это же воздушный тигр, резонно возразила Лукреция. Не жадничайте, сами же сказали, что через час развеется. Она украла моего волшебного тигра, вместе с моим волшебством. Он меня не слушается. Чингис обвёл спутников дикими глазами и вдруг припустил вслед за Ниной и большой грозной кошкой. Стой! Верните игра. Он мой! Да стой же тебе говорят. Как она это сделала? С улыбкой поинтересовалась баронесса. Понятия не имею, пожал плечами ухмыляющаяся во весь рот Ольга. Вид вора, которого что-то украли и грел ему душу.